Всем уважаемым ученым и медикам, с которыми мы беседовали, спасибо вам за ваш блестящий ум и желание идти туда, куда боится идти большинство людей. Тера инкогнито сейчас это не новый материк или планета, а сфера сознания. Все идеи, высказанные в этой книге, имеют самое прямое отношение к будущему человечества. Конец книги Арнс Уильям Чейс Бетси Висенте Марк Что мы вообще знаем Наука Эзотерика и повседневные реальности Издательство София 2007 год Сентябрь 2011 года читала Людмила Ларионова режиссер Елена Соболева